Паслись белые легкие тучки. Не отрываясь от этих тучек, глаза ее как будто что-то искали среди них. Но Михаил не сомневался, что Настя внимательно слушала каждое его слово. Чтобы успеть все-все рассказать ей до конца и не возвращаться потом к этому разговору дома, он перед самым поселком съехал на обочину, притормозил машину под лесополосой. Ну и после того, как он уже смолк, она еще долго ничего не спрашивала у него, пока вдруг не очнулась, поворачивая к нему лицо. — Все? — все, — эхом отозвался Михаил. Снизу вверх она заглянула ему в глаза. — И ты мог его такого отпустить? Он же теперь совсем как дитя. Ему все заново надо начинать. Его теперь каждый может обидеть. Она вдруг горячо предложила. — Давай, Миша, догоним его. Михаил покачал головой. — Мы уже не сможем его догнать. Она схватила его за руку. — Почему? Это же у генерала Стрепетова совсем новая Волга. Он уже теперь на правом берегу Дона. У нее враждебно заблестели глаза. «Ты думаешь, он поехал к ней?» «Не знаю, Настя, но она не дослушала его». «Он тебе говорил?» «Нет, я сам подумал. Куда же ему еще?» «А!» — она из-под лобья взглянула на него. «Теперь я знаю, почему ты его отпустил». Михаилу вдруг вспомнилось, как Федор Касаткин предостерегал его до свадьбы, — ты все время будешь с ней, как на вулкане, жить. — Мы еще долго здесь будем стоять? — спросила Настя. И когда Волга опять тронулась с места, спускаясь по обледенелой дороге в поселок, предупредила Михаила, — но у дома Макарьевны ты останови. Он тупо спросил, — Зачем? — Я там сойду. Нам с тобой, Михаил, пока надо отдельно пожить. Михаилу вдруг явственно почудилось, как яркая красная рубашка вспыхнула у него прямо перед глазами на повороте к поселку, и он даже круто вильнул, объезжая ее. Но это опять оказался куст шиповника, осыпанный ягодами. У него вырвалось. «А только что ты говорила...» «Я и сейчас не отказываюсь», — подхватила Настя. «Ближе тебя, Миша, у меня здесь никого нет». И лучше тебя я никого больше не знаю. Ты даже сам не знаешь, какой ты. Она не стала договаривать. Но как бы тебе лучше объяснить то, что я и сама не могу до конца понять. Я к тебе, Миша, за это время почти совсем привыкла, иначе я не захотела бы от тебя ребеночка иметь. А потом я надеялась и полюбить тебя. А когда я узнала от Шолоро, как ты поступил, Когда они с Егором привезли его, я уже полюбила тебя. И пока он лежал у нас в доме, а ты ухаживал за ним, я все больше любила тебя. Это правда, Миша, я знаю, что кругом виновата перед тобой и не стою тебя. Но все это правда. Пусть Шелуро тебе расскажет как-нибудь, как я гордилась тобой, что ты никому больше не позволял купать его и достал для него пчелиного молочка». «Ты меня слушаешь, Миша?» Михаил не отвечал. Новая «Волга» генерала Стрепетова, спускаясь к поселку Конезавода, сама собой бежала под его руками по дороге, изученный им за этот месяц, пока он каждый день ездил на свидание с Настей, так что он мог бы уже ехать по ней с закрытыми глазами. Но еще никогда эта дорога не казалась ему такой невыносимо трудной и долгой. Руль почти не подчинялся Михаилу, и это, видно, не укрылось от глаз Насти. Она дотронулась до его плеча. «Успокойся, Миша, мы же не навек расстаемся. Он ведь моей погибшей родной сестры муж, и я теперь должна подумать, как им отплатить за то, что они сделали с ним. Я пока отдельно поживу, а там... Ты, Миша, слушаешь меня?» Михаил не отвечал. Молча он довел машину до поселка. Молча довез Настю до дома Макарьевны.